Глава восемнадцатая. Замок. Многокомнатный гостиничный номер был залит светом. Анжела курсировала из комнаты в комнату, будто детский паровозик, быстро, весело и без цели. «У нас есть какие-то планы на субботу?» «Я устал от толкотни». «Как раз толкотни не будет. Нас пригласили на природу. Очень интересный человек. Не хотелось бы отвечать ему отказом. Меня любопытство жрет, ну прям с костями. Что у него там? Где? Маленькое королевство. Парк с обезьянами и утконосами. Какие-то гроты с пираньями и без пираний. А с гостями он присылает вертолет. Кто? Анжела сказала, Влад некоторое время ее разглядывал. Врешь? Нет, он тоже твой поклонник. Вернее, его сын. А я ему просто симпатично, как собеседник». И она улыбнулась особенной оранжевой улыбкой, той самой, которая когда-то так поразила художника Соника. Имя интересного человека давно уже стало нарицательным. Несмотря на то, что сам он еще не был стар, ему было что-то около 50 одних налогов, он платил столько, что хватило бы на несколько бюджетов среднеразвитых небольших стран. Влад смутно помнил, да, они виделись на недавнем приеме, Он смотрел на этого человека через стол, как смотрят на восковую фигуру в каком-нибудь музее, с интересом, но без малейшей мысли вступить в разговор. Это лицо как бы снивелировалось от многочисленного повторения на газетных фотографиях, календарях и открытках. Это имя, короткое и незамысловатое, давно стало символом всевластия денег. Очки в тонкой оправе, седоватая шевелюра, профессионально-доброжелательная улыбка. Один раз, только один – Их взгляды встретились. И Влад улыбнулся в ответ, и мышцами лица понял, что и сам давно научился улыбаться. Профессионально. Помнится потом, человек в очках оказался неподалеку. Влад вспомнил пожатие сухой и сильной руки. Какие-то ничего не значащие слова. «Ах, да, я вас знаю». «И долго ты с ним говорила?» спросил он, выбираясь из воспоминания. «Достаточно. Не бойся, он не только нас приглашал на обед. Там будут эти». «Очередные сливки общества. И их будет много, хоть залейся». Влад поморщился. Анжела вытащила из кармана белый бумажный прямоугольник, на котором, кроме короткого имени, больше ничего не было. «Знаешь, чего я хочу больше всего? Чтобы меня оставили в покое. Жить на необитаемом острове и постоянно спать». «Ты боишься. Ты панически боишься кого-нибудь привязать». «Но не преувеличивай. Если бы все привязывались так быстро, ты бы уже ходил в тесном кругу любящих учеников, которые от тебя не на шаг». Влад помолчал. Маленькое беспокойство, не беспокойство даже, тень, забралось под кожу и царапнуло изнутри. «Анжела, обыкновенный инстинкт самосохранения подсказывает мне, что не стоит ничего предпринимать втайне друг от друга». «Боюсь, что ты меня неправильно поймешь». День беспокойства рывком потемнело и обрела плотность. «Послушай!» Анжела протянула руку, коснулась его плеча. «Влад, позволь мне пофантазировать. О неограниченном кредите, о бесконечных деньгах и что с ними можно было бы сделать?» «Анжела!» Ощущение было такое, будто давно прирученный волкодав, огромный, непокорный, но в последнее время понимающий и смиренный. Снова оборачивается с зеленоватым огоньком в глазах, рычит, показывая зубы. И удержать его еще секунды не будет никакой возможности. «Не пугайся. Ты такой пугливый, как девственница. Ты и есть в каком-то смысле девственница. Твои принципы превыше всего. Твой душевный покой священен. Ты даже собственным мужским счастьем пожертвовал ради принципов. Иногда я думаю, кое-кому повезло, что тебя воспитали таким» если бы узы оказались у человека, любящего и умеющего действовать?» Влад помолчал. Анжела смутилась под его взглядом. «Чем, чем я пожертвовал?» «Ну, если бы ты не был...» «Думаю, ты был бы давно женат, растил бы детей, любил бы жену, которую выбрал сам, а не узы за тебя выбрали». Влад смотрел ей в глаза, и Анжела смотрела в ответ. Она уже справилась с смущением, она улыбалась». Ты брала мой компьютер. Что? При чем тут твой компьютер? Влад почувствовал, как тяжелым огнем наливаются щеки. Ты смотрела мои письма. Анжела нервно скомкала полы шелкового халата. Влад, ну ты что? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Погоди, какие письма? Но Влад уже знал, что она врет. Компьютер, простенький пароль, который легко можно подобрать или взломать. Влад не ставил своей целью защититься от Анжелиного любопытства. Ему просто в голову не пришло, что можно без разрешения читать чужие письма. Он забыл, с кем имеет дело. Минута прошла в яростном оцепенении. Он думал, что делать дальше. Бить Анжелу, оставить ее одну на неделю, наказать ее и себя болезненным напряжением ус. А потом красная пелена понемногу спала, и Влад подумал, ну и что? Теперь она знает еще одну его тайну. Его последнюю тайну. Знает, по всей видимости, давно. Ну и что? Разве Анна каким-то образом пострадала? Я разочарован. Я тебя предупреждала, чтобы ты не думал обо мне слишком хорошо. Мне не понять. Многого. Так и успокаивай себя. Мне просто не дано. Разумеется, не дано. Знаешь... Есть старинная экзотическая мода выращивать женские ножки в деревянной колодке. Они тогда очень красивые получаются, маленькие. Только мне никогда не понять их красоты. Ты сам себя вырастил в колодке. И не Уза тому виной. Узы ерунда. То, что у тебя внутри, станет покруче любых уз. Ты побоялся взять то, что принадлежало тебе по праву. Женщину, которую ты любишь до сих пор. «Думаешь, если бы не было уст, ты решился бы?» «Нет. Тебе показалось бы, что у тебя мало денег, или что ты слишком глуп, или что ты недостаточно хорош для нее, или еще что-то, и писал бы ей неотправленные письма до старости. Вот как теперь». «Конечно. Лучше бы привязать ее. Совершенно логично, исходя из твоего опыта». «Я дура. Я, допустим, бессовестная тварь. Это к делу не относится. Но ты...» «Ты побоялся. Ты не стал брать на себя ответственность. Думаешь, она не была бы счастлива с тобой? Ерунда. Прекрасно прожила бы всю жизнь. Она бы зависела от тебя. Но люди очень часто друг от друга зависят. Ребенок от родителей, жена от мужа. Ты бы привязал ее и отвечал бы за нее. Но ты не захотел ответственности. Тебе проще было смыться и спрятаться». Влад молчал. «Мне не понять. Мне действительно не понять тебя». Ты лев с душой кролика. За всю жизнь ты в совершенстве выучился прятаться. А самое крепкое твое укрытие — твои книги. Гран-Грэм — это ты, каким ты себя видишь. В чем-то ущербный, обиженный судьбой полукровка. Но очень решительный, прямо-таки несгибаемый, энергичный, как мотоциклетный мотор. Прости, если я тебя обидела. Влад рассказал о маме, которую он, Влад, не смел оставить ни на день, но все равно потерял, и все равно винит себя. Влад рассказал, наконец, об Анне. Люди проходили мимо, присаживались на скамейку и поднимались с нее, а Богорат слушал. Наконец, Влад охрип. Пришло и ушло, немало поездов, прежде чем Багарат наконец, заговорил. «Чем я могу помочь тебе?» — спросил он деловито. «Понимаю, ты не спрашиваешь у меня, правильно ли ты поступил, сделав свой выбор. Ты его сделал, и хватит об этом. Теперь, чем я могу тебе помочь?» «Наверное, ты мне уже помог», — сказал Влад неуверенно. «Ты ведь, кажется, не считаешь меня сумасшедшим?» «Ерунда», — сказал Богорат. «Если в тебе нужно было мое сочувствие, я предложил бы сочувствие. Но я прекрасно понимаю, что ни сочувствия, ни так называемого понимания, ни прочего меда и масла тебе от меня сто лет не надо». «Тебе не надо ни у кого спрашивать, прав ли ты, ты сам знаешь, что прав». «Поэтому скажи, чем я могу помочь тебе?» «Я ведь неплохо добываю информацию, ты заметил?» «И еще кое-какие услуги я могу предоставить, дай бог, чтобы ты в них никогда не нуждался». «Спасибо, — сказал Влад. Спасибо, Захар. Теперь мне гораздо легче». «Не за что, — сказал Богорат. Пока не за что». «Скажи, Захар, — сказал Влад, — Ведь не может же так быть, чтобы мы с ней были единственными людьми на Земле, кто обладает этим свойством. Ведь мы встретились, значит, мы могли встретиться. Сперва я думал, что я один такой, теперь я понимаю, что нас не только двое. Наверное, среди ныне живущих есть еще люди, подобные нам. Сколько их? И сколько их было раньше, и откуда они берутся? Как это узнать? – Я подумаю, – сказал Багарат. У меня в жизни еще не было такой безумной, безумно интересной задачи. Я постараюсь поискать. «Это трудно, — сказал Влад. — Я не знаю. То, чем мы обладаем, — это неестественное для человека свойства? Оно чуждое нам, как железная антенна на лбу? Или оно, наоборот, от природы, присущей человеку, просто гипертрофировано до невозможности, вроде как руки до земли или абсолютный слух? Может быть, каждый человек в какой-то зачаточной степени этим свойством обладает?» Богород молчал. Толстая женщина Савойска, сидевшая рядом на скамейке, напряженно косилась в сторону Влада. «Я бы по-другому спросил», — сказал Богорат. «Есть ли в этом абсолютно дьявольском свойстве хоть крупица добра? Для тебя, для окружающих». «Анжела считает», — горько сказал Влад, — «что это по-своему полезное свойство». Богорат с сомнением покачал головой. У берега покачивалось грибное судно. Почти настоящая, до последнего витка воспроизведенная галера. Краснокожие полуголые люди двумя шеренгами стояли вдоль лестницы, предлагая гостям прохладительные напитки и время от времени рявкая приветственный клич. Влад оторопел. Анжела крепче сдавила его локоть. Не показывай, что удивлен. Тело вид, что так надо. У основания мраморной лестницы начиналась дорожка эскалатор, идущая прямо над поверхностью моря. Слегка штормило. Высокие брызги вспыхивали в лучах заходящего солнца, а может быть, в лучах прожектора, умело припрятанного где-то на берегу. Вслед за пожилой парой, седой адмирал в ослепительном мундире и старушка в вечернем платье с обнаженной спиной, Влад с вошли в кабину лифта. Лифт был круглый, прозрачный, как аквариум. Шахтой ему служила стеклянная труба, по которой четверо – известный литератор с супругой и адмирал со своей старушкой – плавно двинулись вниз. Оказавшись на уровне прибоя, Влад невольно задержал дыхание. Оказавшись под уровнем прибоя, он на секунду ощутил себя провинциальным мальчиком, угодившим в столичный парк аттракционов. Было очень тихо, лифт опускался все глубже, свет закатного неба постепенно сменялся другим глубоким теплым светом, в глубине перемигивались склоненные чаши разноцветных фонарей. Прозрачная кабина остановилась. Влад готов был к тому, что в открывающейся двери хлынет вода, но вместо этого раздвинувшиеся створки впустили далёкий гул голосов, женский смех и характерный коктейльный звон. Вслед за адмиралом и его вечерней старушкой Влад и Анжела выбрались в холл, тоже стеклянный, окружённый со всех сторон глубоким морем. Мимо жёлтого фонаря прошла, поблёскивая спинками, плотная стая полосатых ярких рыб. Анжела что-то пробормотала, Влад прочитал по её губам, сколько же это деньжищи. Подводный дворец был выстроен из стекла и прозрачного пластика. Все залы, не похожие друг на друга расположением и формой, просматривались насквозь из любого места и напоминали не то причудливую люстру, не то вереницу воздушных пузырьков, так и не добравшихся до поверхности. В центре каждого зала помещался неправильной формы аквариум, полный водорослей и рыб. Ощущение реальности трусливо капитулировало, Синие, серебристые, люди, рыбы, блики, пузыри, вода и суша спутались, будто комок водорослей. Гостей собралось немного, всего-то человек пятьдесят или сто, а может быть пятьсот, а может быть большая часть из них были не люди, а человеческие отражения в огромных стеклянных поверхностях. Все непрерывно переходили из зала в зал, все пребывали в эйфории, все громко смеялись и много пили. Официанты были обнажены, если не считать рисунков, покрывающих каждый миллиметр их кожи. У Влада рябило в глазах. На плоской ягодице, проходившей мимо девушки-официантки, он успел разглядеть фотографически точное изображение старого парка в столице. Влад узнал место, он бывал там много раз. Девушка шла, плоть едва заметно колыхалась. Казалось, что листва нарисованных, вытатуированных деревьев дрожит. Содержимое разносимых официантами подносов менялось с каждой секундой. Влад не понимал, что это тает у него во рту. Ему не хотелось есть. В нескольких сотнях метров от него показалась небольшая подводная лодка. Повела прожектором, ослепляя жующих и смеющихся, погасила свет и растворилась в темноте. А Влад все стоял у стеклянной стенки, гадая, что это было. Макет? Фанерная игрушка? Или настоящая субмарина? «Ты видел?» «Нет, ты видел?» За стеклом величаво плыла медуза. Синее блюдо с кружевными оборками, сноп метровых щупалец, в гуще которых бесстрашно пристроились маленькие рыбки. Влад повернул голову. В аквариуме лежал желтый человеческий череп. Рядом неподвижная черепаха прижалась к стеклу страшной Харри. Панцирь ее и песок на дне аквариума были покрыты ковром из разнокалиберных мелких монет. «Бросим монетку». «Чтобы еще раз сюда, хоть раз!» Влад слепо огляделся. Блестящие гости терялись на фоне подводного царства. Влад наверняка видел многих из них прежде, на страницах газет, на экране телевизора, где они пели, читали новости, давали пресс-конференции. «Ты узнал этого?» Влад тяжело качнул головой.